И каждый сам черпал ложкой густой серый сахарный кисель. Уайткусов просто. К Уайткусам все любят ходить. — Ничего страшного, — спросил Томас Эгри. — Дик сможет идти? — На нем, как на кошке Сразу заживает. «Ты все -таки — Ты все-таки сомневаешься? — подал голос Сергеев. — Я не сомневаюсь, — сказал Томас. — Другого выхода нет. Ты предлагаешь ждать еще три года. Мы вымрем от скудности.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 Но сейчас разговор идет о более принципиальных вещах. — Я пойду грибы намочу, — сказала Марьяна и легко поднялась. — кожу да кости, — уронила тетя Луиза, глядя на нее. Проходя мимо отца, Марьяна дотронулась кончиками пальцев до его плеча. Тот поднял трехпалую ладонь, чтобы накрыть ее кисть Марьяны, но она уже убрала руку и быстро прошла к двери. Дверь открылась, впустив мерный шум дождя, и громко хлопнула. Олег чуть было не сорвался вслед за Марианой, но удержался. Неудобно как-то. Из второй комнаты вышел, не твердо ступая, один из сыновей Вайткуса. Сколько ему? Первый родился той весной, а другой недавно, когда выпал снег. Значит, этому полтора года. А всего у Вайткусов шестеро детей. Мировой рекорд. — Сахару, — сказал сердито ребенок. — Я тебе покажу сахару, — возмутила Сегри. — А зубы у кого болят? У меня? А босой кто ходит? Я? Она подхватила мальчишку и унесла его из комнаты. Рек увидел, что его рука сама по себе снова зачерпнула ложкой сахару из миски. Он рассердился на себя и вылил ложку обратно. Пустую поднес к рту и облизал. — Давай я тебе еще кипятку налью, — предложила тетя Луиза.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 Кристина поднялась с постели, подобрала палку, пошла к плите. Она все умела делать сама, но предпочитала, чтобы помогали соседи. — С ума сойти! — бормотала она. — Я, видный ученый, женщина, некогда известная своей красотой, вынуждена жить в этом хлеву, брошенная всеми, оскорбленная судьбой. Олег,